Я воображаю, как он сказал Якову. «Знаешь, Яков Харлампыч, чем вам возиться с этой тяжбой? Я думаю, просто уступить им эту проклятую землю». «А? Как ты думаешь?» Воображаю, как отрицательно завертели за спиной пальцы Якову при таком вопросе, как он доказывал, что опять-таки наше дело правое, Петр Александрович. Но папа велел заложить колясочку — надел свою модную оливковую бекешу, зачесал остатки волос, вспрыснул платок духами и в самом веселом расположении духов, которое приводило его убеждение, что он поступает по-барски, а главное — надежда увидеть хорошенькую женщину, поехал к соседям. Мне известно только, что попав, первый свой визит не застал Петра Васильевича, который был в поле,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 Папа с своей склонностью всего делать шутку называл Петра Васильевича почему-то полковником, и несмотря на то, что Епифанов при мне раз хуже, чем обыкновенно заикнувшись и покраснев от досады, заметил, что он не папа -по полковник, а папа -по ручик. Папа через пять минут назвал его опять полковником. Любочка рассказывал мне, что когда еще нас не было в деревне.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 упоминали о какой-нибудь молодой и красивой женщине, Частые переходы от задумчивости к тому роду ее странной и неловкой веселости, про которую я уже говорил, повторение любимых слов и оборотов речи папа, продолжение с другими начатых с папа разговоров, все это, если бы действующим лицом был не мой отец, и я бы был постарше, объяснило бы мне отношения папа и вдоче Васильевны.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 «Епифановый».